«Можно начинать», — заметил Вас, который, казалось, не слушал своего товарища. Снежина шагнула поближе к операционному столу, остальные тоже. Операция займет несколько минут. Корона вас положил обмякшую мокрую курицу под сдвинувшийся колпак. Колпак тут же вернулся на свое место. «Начинаем». Аро нажал несколько клавишей на пульте. Поверхность стола ожила, из нее выросли зажимы, щупы, иглы и через несколько секунд курица была крепко опутана и почти скрыта под их слоем. Аппарат тихо заурчал. Снежина достала сигарету, но закурить не решалась. Она смяла ее пальцами, и табак рассыпался по полу. Баков заметил и сердито зашевелил усами, но ничего не сказал. «Потом скажет», — подумала Снежина. «В течение первой минуты мы анализируем состав тела, структуру клеток», — сказал Вас. Павлыш отошел к пульту и старался угадать логику в показаниях приборов. «Мы просим вас помочь нам», — обратился к нему Ару. «Это несложно». Минуты тянулись страшно медленно. Секундные стрелки двигались в десятеро ленивее, чем положено. Павлыша вдруг охватило холодное чувство, надвигающейся неудачи, провала. «Сейчас пройдет еще несколько минут. Корона вас засуетит с растерянного приборов». Аро взмахнет вежливо хвостом, скажет, простите, но аппаратура экспериментальная. Однако короны молчали. «Смотрите», — сказал Христо, — «перо». Кожа курицы дрогнула. Тонкие стружки молоденьких перьев просверливали ее и росли, как белые былинки. «Правильно?» — спросил вас. «Я не видел раньше курицу». Чуть шевельнулся, наливаясь кровью гребешок, и дрогнула нога, подтягивая когти. «Ой», — подумала Снежина, — «сколько нам еще работать, пока мы станем, как они?» «Человек — венец создания. Показать бы средневековым людям кого-нибудь из корон. Человек — венец создания. Чьего?» «Вот настоящие создатели. Наверное, Павлыш им завидует даже больше, чем я. Он специалист. Веки курицы дрогнули. Она приоткрыла клюв и издала короткий хриплый звук. Ей хотелось встать, но крепко связанная она могла только озираться. Аро отключил аппаратуру, вас приоткрыл колпак. Щупы и ленты спрятались в стол. Курица забила крылом, встала неловко, будто обучаясь, сделала шаг, торжествующе закликотала, и, замахав крыльями так, что в лаборатории поднялся ветер, слетела по широкой дуге на пол. Все стояли, будто примерзнув к полу, глядели на курицу, А та, как ни в чем не бывало, подошла к рассыпанному снежиной табаку и попробовала склевать крошку. «Ну как?» — спросил корона вас. «Убедительно», — кивнул Павлыш. «И вся эта операция заняла 28 минут», — сказал Антипин. «Дура эта птица!» — произнесла снежина. «Хоть бы что, гуляет». «Что ж, я полагаю, что демонстрация окончена», — Загребен посмотрел на часы. «У нас очень много дел. И, по-моему, куда больше оснований спешить к синей планете, чем раньше». Я думаю, что лучше всего мы выразим восхищение работой наших коллег, если сможем провести подготовку к большому прыжку и выход в точку прыжка за 40 часов. На вахты идут все. Мы со старшим штурманом и стармехом поднимемся на мостик. Остальных попрошу начать подготовку. Еще раз спасибо. Последнее относилась к коронам. Капитан вышел из лаборатории, за ним поспешил Баков. Расходились не сразу. Павлыш расспрашивал корона об аппаратуре. Бауэр помог тете Миле поймать курицу. Малыш посмотрел на них и вдруг хихикнул. «Ты что?» — спросила Кирочка малыша. «Я подумал, паровое мясо нам обеспечено. В морозильнике должны быть коровьи туши. Скоро крупный рогатый скот примется расхаживать по кораблю». «Ты с ума сошел, малыш!» — сказала Кирочка. «Я ужасно боюсь. Быков и коров, они бросаются на красное, а я — рыжеватая блондинка».